Глава 18. Обобщение метода гипсосознания и указания по его применению. Кратко обобщим некоторые идеи, которые представляют собой ядро гипсосознания, чтобы напомнить о них и извлечь максимальную пользу. Есть два основных состояния человеческого сознания — сон и бодрствование. Так же, как существуют различные степени глубины сна, существуют и степени пробужденности. Обычному состоянию человека свойственна низкая пробужденность. Существуют высокие и низкие уровни сознания. Самый низкий уровень сознания соответствует состоянию глубокого сна, а самый высокий достигается в результате суперсознательного обучения. Обычно, даже если человек пробужден, В его психике присутствует большое количество анеерической энергии, которая влияет на его интеллектуальные способности, не позволяя правильно воспринимать реальность. Такое мышление – нечто вроде сна наяву, хотя человек об этом не знает. Говоря о латентных способностях, нужно упомянуть, что по своей природе и в силу недостаточной эволюции человек представляет собой хотя и разумное, но гипосознательное животное. Гипсосознание – позволяет благодаря различным упражнениям поднять уровень сознания и таким образом достичь самоконтроля, равновесия, стабильности, спокойствия и высших интеллектуальных способностей. Другими словами, гипсосознание позволяет достичь нового состояния сознания, более высокого, гуманного и реального. В своем обычном состоянии человек существует не как индивид, а как антииндивид. Антииндивид не может принимать самостоятельных решений, он является лишь проекцией социальной группы и лишен собственной жизни. У него нет «я», а есть лишь «мы». «Я» — это то, что принадлежит человеку. «Мы» — структура, насильно имплантированная извне. «Я» рождается по собственному решению и взращивается путем сознательного обучения на основе размышления. Гипсосознание формирует «я» и позволяет достичь зрелости. Лишь человек со взрослым и сформированным «я» может с полным основанием заявить «я человек». Этот настоящий индивид способен к самоопределению и может освободиться от иррационального и эмоционального мышления толпы и достичь истинной реализации, став разумным и сознательным человеком. Далее приведем некоторые указания по правильному использованию данного метода. В первую очередь важно верно понять теоретическую часть. Мы подчеркиваем большое различие между «знать» и «понимать». Настоящее понимание позволяет достичь глубокого и совершенного знания. Понимание вызывает большие изменения в структуре личности, поскольку вместе с ним человек усваивает новые формы поведения. Сознательное обучение изменяет человека и позволяет ему реинтегрировать свою личность на более высоком уровне. Мы советуем особенно тщательно изучить всю теоретическую часть, прежде чем приступить к практике. Когда вы правильно поймете теорию, то сможете приступить к упражнениям в том порядке, в который мы укажем ниже. Приведем список всех упражнений и их номера. Упражнение первое полное дыхание. Упражнение второе. Утреннее дыхание. Упражнение третье. Дыхание для расслабления. Упражнение четвертое. Неощутимое дыхание. Упражнение пятое. Расслабление и контроль воображения. Упражнение шестое. Ментальная концентрация 1. Упражнение седьмое. Ментальная концентрация 2. Упражнение восьмое. Ментальная пустота. Упражнение девятое. Осознанные движения. Упражнение 10. Речевое сознание. Упражнение 11. Сознание «Я». Упражнение 12. Разрешение проблем. Упражнение 13. Целенаправленное использование интеллекта. Если мы проанализируем эти упражнения, то убедимся в том, что их можно применять как регулярно, так и в конкретных ситуациях. При использовании в конкретных случаях они позволяют временно повысить уровень сознания и разрешить отдельную проблему. Если же их применяют регулярно, они постепенно повышают уровень сознания. Для регулярной практики мы рекомендуем следующий порядок упражнений. Первый месяц. Упражнение первое, второе, пятое. К упражнению второму следует приступать лишь после освоения техники упражнения первого. Упражнение пятое следует выполнять по крайней мере 4 раза в день не менее 2 минут. Второй месяц. Упражнение второе, третье, пятое, шестое. Третий месяц. Упражнение второе, третье, пятое, седьмое, девятое. Четвертый месяц. Упражнение второе. 5 8 9 5 Пятый месяц. Упражнение 2 пятое 5 8 9 Шестой месяц. Упражнение 2 пятое 5 9 10-е, 11-е. месяц. Упражнение 2 пятое 5 9 10-е, 11-е. После седьмого месяца в ежедневную тренировку следует включить как минимум следующие упражнения второе, третье, пятое, девятое, одиннадцатое. Если позволяет время, то можно также делать упражнение восьмое каждый день или по крайней мере раз в неделю не менее 10 минут. Остальные упражнения можно выполнять время от времени для разрешения конкретных проблем. Не следует применять жесткие нормы к занятиям данными упражнениями. Каждый человек должен сам выбрать упражнения для постоянного выполнения из тех, которые дают наилучшие результаты, и подбирать их продолжительность и количество повторений в соответствии со своими личными потребностями. Все упражнения без исключения повышают уровень сознания. Вспомним, что повышение уровня сознания всегда является синонимом расслабления, спокойствия, ментальной ясности, самоопределения, увеличения количества энергии и обретения высшего разума. Они также позволяют добиться гармонии тела и психики и их максимальной работоспособности. Таким образом, человек сможет реализовать себя и достичь максимально возможного счастья.